Опустив чашку с кипятком чайный пакетик, Трибунский внимательно наблюдал, как расходятся золотистые волны, и безвкусный пар обретает аромат. — Ну, как тут у вас дела идут? — поинтересовался вошедший Потехин. — У меня серединка наполовинку, Борис Филь говорить не желает, зато Петров раскололся моментально и заявил, что организатором всех краж является Седов Александр Михайлович. Так что предводитель банды у нас имеется... — Что? — вскочил со стула парень. — Он врет, он на меня наговаривает, не верьте ему, это он и есть организатор, он, да дед Живцов, тот, кому мы сдавали ворованные тачки. — Нам следует это понимать, как твое желание, дать нам правдивое показания, не отрывая глаз от горячей чашки, — холодно спросил полковник. — Если так, то мы слушаем. Расскажи, когда и как все это началось? Сколько и каких именно машин вы угнали? Откуда? Словом, подробно и откровенно. Все началось еще в прошлом году, в начале декабря. Бесцветным обреченным голосом заговорил Седов. Вечером мы с пацанами, с Борисом Филем и Женькой Лещенко, сидели в баре и пили пиво. Примерно часов десять к нам за столик присел Алексей Петров. У которого раньше мы в глаза не видели. Денег-то у нас было мало, а он притащил и поставил на стол бутылок десять дорогого немецкого пива. Он сказал, что это для него многовато, и мы можем, не стесняясь, составить ему компанию. А нам чего? Только скажи. Пьем, базарим. А потом договорились на завтра встретиться пораньше для серьезного разговора. А на завтра он нам и предложил свой план. Сам-то он тоже рыбак, и поэтому всю их братью хорошо знает. Он втирался к ним в доверие, узнавал, у кого какие секреты, и заранее готовил для нас все необходимое. Это могли быть трамблер, потайной прерыватель, гидравлические ножницы, которыми мы перекусывали противоугодный противоугонный замок, а иногда и просто готовые ключи. Мы всегда работали в разных местах, и, наверное, поэтому никогда не попадались. Петров всегда подготавливал малолюдные места, чтобы нас не застукали какие-нибудь случайные рыболовы. Ну вот и все. Мы заводили движок и ехали следом за ним к Николаю Егоровичу Живцову, где сдавали тачки и получали деньги и прощались до следующего раза. — Сколько вы получали за каждую машину? — Все зависело от того, какой она модели и в каком состоянии. Обычно от пяти до пятнадцати тысяч рублей. За десятку где-то обещал нам двадцать пять, но она нам ни разу не попалась. — Сколько всего машин вы сумели угнать? — В ту зиму семь тачек, а в эту только четыре. «Хорошо. Более подробно ты расскажешь об этом следователю. А мне объясни вот что. Где ты взял эту игрушку?» Выдвинув ящик стола, полковник извлек оттуда немецкий штык-нож. «Только не говори мне, что нашел на улице». «Не буду. Я скоммуниздил его из дедовского сундучка. Он перерыл весь дом, искал его до самой своей смерти. Мне стыдно, я хотел незаметно положить его в гроб, но так и не сумел. Там постоянно толпились люди». «Ладно, оставим лирику. Ничего похожего делать ты не собирался. Кто хочет, тот своего добивается. А то, что ты украл его из сундучка, похоже на правду. Тогда, может быть, расскажешь, где его пистолет?» «Какой пистолет?» Наивно и удивленно спросил парень. «Вы о чем?» «Тот самый пистолет, который твой дед принес войны, из которого этой ночью был убит человек. Не делай дурацкого лица!» «Ты что же думаешь, я полдня гонялся за тобой из-за каких-то вшивых тачек?» «Нет, дорогой, все это было лишь прелюдией к основной теме беседы, и теперь разговор у нас с тобой начнется серьезный. Скажи, за что минувшей ночью ты убил того человека на могиле своего деда?» «Да вы что?» Побелев от такого обвинения, захлопал ресницами Седов. «Вы что, белины объелись? Сказать такое, я думал, вы нормальные, а вы...» — Зря я вам про машины рассказал. Все на испуг, на понт берете. Не убивал я никого. — Возможно, — подумав, согласился Трибунских. — Возможно. Но тогда расскажи, где ты был этой ночью? Дома — Дома. Облизав пересухшие губы, ответил Седов. — Ложь. Наш сотрудник сегодня опросил твою сестру и всех тех, кто ночью сидел у гроба деда. Все они в один голос заявляют, что ночью ты отсутствовал. По некоторым данным, с горизонта ты исчез в полдень, а явился только рано утром, ориентировочно в шесть часов. Что ты скажешь на это? Мне нельзя об этом говорить, я ночевал у своей девушки. Как зовут эту девушку? Ее имя и фамилия? Настя, Настя Тулубеева. Опять ложь, опять мимо. Был капитан и у твоей Насти Тулубеевой. Ты напрасно ее позоришь. Последний раз она тебя видела в субботу. — Это не я, а вы ее позорите! — с негодованием воскликнул парень. — Кто же девушке, а тем более школьница, задает такие вопросы? Вполне естественно, что она все отрицает. Капитан тоже сначала так подумал, и поэтому, копнув глубже, выяснил, что Настя сегодня ночевала у своего отца, что подтверждает ее мачеха. Может быть, хватит играть в подкидного дурака, и настало время говорить правду? — Это и есть правда. Врать вам мне нет никакого смысла ведь я вам признался в краже машин, чего ж еще от меня хотите?» «Полной правды, а следовательно, признание в убийстве. И еще укажи место, где ты хранишь пистолет. Не советую тебе запираться, это бессмысленно, потому как твоя сестра Ирина официально заявила, что у деда еще со времен войны был пистолет, который совсем недавно исчез вместе со штык-ножом, в воровстве которого ты уже признался. Таким образом, один шаг нам навстречу». Ты уже сделал. Сделай же второй. Я рассказал вам всю правду. Я больше я ничего не знаю. У деда в сундучке никогда никакого пистолета я не видел. Ирка выдумывает, совсем рехнулась. У нее от ее фрейров уже крыша потекла. Не было у деда никакого пистолета. Проверим. Сегодня расспрашивать твоих родителей об этом мы не имели морального права. Но завтра непременно это сделаем. Пообещал трибунских. И, открыв дверь в приемную, приказал. — Сержант, уведите задержанного и определите его в одиночку. Никаких контактов с остальными арестованными. — Что скажешь, Гена? Плотно прикрывая дверь, вернулся на место полковник. — Вроде бы мы подошли к цели, а у меня никакого удовлетворения нет. — Не у тебя одного, Василич. Мне кажется, мы не только не приблизились к финишу, а напротив, от него отдалились. И знаешь почему? — Нет, объясни вздохнул трибунских и достал вторую чашку чай будешь только в том случае если ты нальешь туда побольше коньяка ладно уж мы это сегодня заслужили доставая бутылку согласился он такой пласт навоза подняли что месяц пересеивать будем с чего ты решил что мы отдалились все очень просто пока ты тут раскручивал этого щенка я плотно сидел на шее криминалистов и вот что выяснилось как ты уже знаешь, «Ночью на Седове были ботинки, которые днем он поменял на сапоги. Так вот, на его ботинках нет ни песчинки, ни кладбищенского грунта. На сапогах их море, а на ботинках нет. О чем это говорит?» Прихлебывая божественный напиток, огорченно спросил Потехин. «Ты это серьезно?» Удивленно поднял брови полковник. «Абсолютно. Как говорится, серьезней не бывает». «Но... Но тогда я не понимаю». Почему он врет и изворачивается? Такое бывает лишь в том случае, если на нем висит более серьезное преступление. Вот именно, Васильевич!» Протягивая пустую чашку, ублаготворённо кивнул Потехин. «Пардон, репети, сильвупле!» «Да погоди ты, успеешь повторить!» Остановил его трибунских. Напрашивается вывод. Он хочет скрыть какое-то более тяжкое преступление. Но ведь убийство на кладбище тоже не карманная кража. «Значит, есть еще что-то более серьезное. Что именно? По нашим сводкам никаких сообщений особенных не поступало. Или я чего-то недопонимаю?» «Нет, с этим у тебя все в порядке. Просто ты не владеешь той информацией, которая известна мне. Я бы мог ею с тобой поделиться, но это дорого стоит», — подмигнул Потехин. «Вымогатель!» Вновь наполняя чашку, заметил начальник. «Плати!» А это уж как положено, — ухмыльнулся Потехин, устраиваясь поудобней. Сегодня рано утром в травматологический пункт больницы Центрального района обратился некто Сударкин Владимир Михайлович. Он работает охранником частного зубоврачебного кабинета БАМ, владелец которого Борис Абрамович Мейер, окрестил его так, сложив свои священные инициалы. Так вот, рано утром, весь перемотанный бинтами, Приходит этот самый Сударкин и жалуется на легкую головную боль. Хирург Петрушев, дежуривший в тот момент, тут же размотал его тряпки и увидел у него на затылке здоровенную рваную рану. Сразу же отправив его на рентген, он вскоре получил результаты, и его подозрения на трещину черепа подтвердились. Оказав первую помощь, Петрушев хотел его госпитализировать, но пока он бегал и дозванивался до стационара, пострадавший испарился. Хирург же, согласно инструкции, позвонил нам и сообщил о своем странном клиенте. Наш дежурный, для очистки совести его имя долга, позвонил на место его работы, но там ответили, что все нормально, нет никаких проблем, а охранник Сударкин просто-напросто поскользнулся, но сейчас его самочувствие улучшилось, и никаких поводов для беспокойства нет. «Сначала я не придал этому факту никакого значения». Но ближе к обеду меня начали тревожить какие-то смутные сомнения, и еще до нашего вояжа на кладбище я велел Лихачеву все как следует проверить. Час тому назад он поведал мне весьма любопытных, на мой взгляд, обстоятельствах. Если у тебя появилось желание с ними ознакомиться, то я его позову. — Ты не мог бы излагать покороче, — недовольно заметил шеф. — Давай его сюда. — Вадим, расскажи Петру Васильевичу все то, о чем недавно доложил мне». Вернувшись в сопровождении чернявого капитана, Потихин уселся на свое прежнее место, Лихачев расположился напротив. «В БАМ! Я приехал в 12.30!» Собравшись с мыслями, начал оперативник. «Это не кабинет, а небольшая зубоврачебная больница. Работает там больше десятка врачей и четыре зубных техника. А кроме того, в штат входят три медицинских сестры да две уборщицы». Сам Борис Абрамович не врачует, а занимается исключительно административной работой. У него роскошный кабинет с приемной и секретаршей. В другом кабинете, что от него напротив, располагаются бухгалтер и старшая сестра, она же по совместительству кассир. Днем у них в вестибюле дежурит один охранник, а ночью двое. Сударкин Владимир Михайлович, который утром обратился за помощью в травматологический пункт и есть один из этих ночных охранников, но с ним мне поговорить не довелось, по словам его товарища, Углова Олега Дмитриевича. Его еще в девять утра увезла машина с Красным Крестом, которую вызвал сам Меер. И еще он мне рассказал, что ранним утром Сударкин вышел на улицу покурить. Там поскользнулся на обледеневших ступеньках, упал и до крови разбил голову. Видя такое дело, Углов запер двери и отвез его в травпункт, где ему оказали первую помощь после чего они вернулись на место дежурства и дождались смены. Примерно в это же время приехал их главврач и хозяин. Он тщательно осмотрел пострадавшего и решил, что у него сотрясение мозга. Тут же вызвал машину и отправил его к знакомому специалисту. Рассказ самого мэйера это полностью подтвердил. Мне не оставалось ничего другого, как извиниться и спросить адрес больницы, где находится Сударкин. «Теперь, товарищ полковник, разрешите?» Я опишу фасад этого зубоврачебного кабинета и его расположение. Это старое двухэтажное здание, огороженное высокими бетонными плитами. На ночь двор наглухо закрывается массивными металлическими воротами снушительными запорами. Что там за ними творится по ночам, никто ничего не знает. А если и знают, то только жильцы трехэтажного дома, стоящего к забору торцом. Причем не все, а только те, что живут на втором и третьем этажах. Примерно год назад в БАМе произвели капитальный ремонт и евроделку Это касается не только его внутренней части, но и наружной по фасаду. Весь первый этаж занимает мэйер, а на втором все еще трудятся мастера. Рассказываю я вам обо всем этом не просто так. Вход в царство зубной боли предваряет небольшой, но симпатичный портал, стилизованный под теремок, а прямо под ним расположено окно второго этажа. Не знаю, какой черт меня дернул но, выйдя на крыльцо, я закурил и задрал голову наверх. То, что я увидел, меня здорово озадачило. Скат портала теремка не очень крут, не больше 30 градусов. И на нем, по идее, должен был бы быть ровный слой 10-сантиметрового снега, примерно такой, что лежит на всех других крышах. Но там я увидел картинку совершенно иного характера. Нет, снег лежал, но был он весь перебуравлен, перепахан, а по самому коньку... Основательно примя так, словно по нему кто-то недавно передвигался. Почуяв неладное, и подозревая, что меня водят за нос, я обогнул здание и через тыловой вход поднялся на второй этаж. Там вовсю кипела работа, а в комнате с окном, выходящим на крышу портала, женщины клеили обои. Пол они затоптали до такой степени, что обнаружить там какие-то следы было мечтой неосуществимой. Распрашивать их тоже было бесполезно, Они только недоуменно пожимали плечами и смотрели на меня, как на идиота, сбежавшего из психушки. Прицикнув на девочек, я открыл окно и перевесился вниз. Теперь уж сомнений не оставалось, этой ночью кто-то передвигался по коньку терема на пятой точке. Но однако легче мне от этого не стало, мало ли кто мог там развлекаться. Заявлений-то ведь никаких не поступало. Наоборот, мэр заверил меня, что все нормально, все прекрасно. Я уже собрался уходить, когда вдруг заметил, что из дома напротив, со второго этажа, мне подает из окна знаки пожилая женщина. Примерно определив квартиру, через минуту я стучался к ней в дверь. Старуха катается по квартире в инвалидной коляске. Зовут ее Зоя Филипповна Шутова. Подписывать протокол, она наотрез отказалась. Но вот что она мне рассказала. Вытащив диктофон, Лихачев нашел нужное место и включил воспроизведение. «Знаете ли, капитан-товарищ, в мои годы старики сплошь да рядом, страдают от бессонницы, и в этом плане я не исключение!» Послышался в динамике ее натреснутый, скрипучий голос. «Только не надо бумаг, не надо писанины, я в таком случае ничего вам не скажу! Вот так-то лучше! И сегодняшнюю ночь я тоже практически провела без сна! Именно по этой причине я и стала свидетельницей того!» Что произошло в зубоврачебном кабинете? Проворочившись в кровати до половины двенадцатого, я включила телевизор, досмотрела всю программу до конца и подъехала к открытой форточке подышать свежим воздухом, а заодно и покурить. Сначала-то я ничего не заметила, а чуть позже увидела, как по коньку крыши скользит какая-то фигура. Добравшись до самого конька, силуэт застыл, словно чего-то ожидая. «Вы не поверите, но тогда у меня и мысли дурной не возникло». Мимолетно я подумала, что просто играют и бесятся охранники, у них это часто бывает, то девок приведут целую армию, напьются и в снегу кувыркаются, то до нога разденутся и под музыку пляшут, то еще чего. Так что значение той фигуре я никакого не придала, а дальше больше, Невесть откуда у них во дворе появилась старуха, это меня уже заинтересовало, чего бы старухе делать с молодыми парнями. А между тем бабка повела себя странно. Выглянув из-за угла дома, она вдруг встала на четвереньки и под окнами шустро пробежала до крыльца, но не к ступеням, а к стене. Там она на некоторое время притаилась, а потом неожиданно резво вспрыгнула на крыльцо и растянулась во весь рост. Тут уж я не выдержала, взяла театральный бинокль, но рассмотреть ее не смогла, потому что она лежала лицом вверх, а та фигура, что сидела наверху, находилась в полной темноте. Так прошло минут десять. Я уж подумала, что кино больше не будет, но ошиблась. На крыльцо неожиданно выскочил один из охранников, начал трясти старуху, пытаясь привести ее в чувство. Дальше все произошло настолько быстро, что ей ахнуть не успела. Старуха вдруг резко дрыгнула ногой, да так, что охранник подлетел на полметра и упал, трахнувшись головой ступеньку. Кровь брызнула из него фонтаном и за считанные секунды залила крыльцо. А бабуля тем временем... Проворно ускакала за угол дома. Озабоченный отсутствием своего товарища, к стеклянной двери подошел второй охранник, увидев, что произошло. Он, опасливо, с пистолетом наготове, вышел на крыльцо и осмотрелся. Не заметив ничего подозрительного, он наклонился над телом товарища, и тут ему на спину прыгнула фигура с крыши. Теперь я его рассмотрела невысокого роста, но плотный такой, коренастый, и в руках у него был пистолет которым он и ударил охранника по затылку. Момент, и второй охранник упал рядом со своим товарищем. Призрак, что сиганул с крыши, и громко свистнул, и из-за угла тотчас показалась старуха. На бегу она сдернула старенькое пальтишко платком, и старухи превратилась в долговязого курчавого парня. Вдвоем они затащили охранника вовнутрь, а через некоторое время курчавый снова вышел, открыл ворота, и вскоре во двор заехала голубая машина. «Какая машина?» — прервал ее Лихачев. «Опишите, пожалуйста, подробней». «Ну, как вам сказать, я в них плохо разбираюсь. Ну, такая, знаете, лет двадцать назад, на таких машинах ездила скорая помощь, как бы и фургончик. Так вот, это была такая же, но только без окошек. Вы понимаете меня?» «Кажется, понимаю. Вы случаем ее номеров не разглядели?» «Я старалась, но ничего рассмотреть не смогла. Они были какие-то размытые». — Ясно, продолжайте дальше. Так вот, машина эта подъехала задом к крыльцу, но опять-таки не к ступеням, а с другой стороны. Из нее тотчас выпрыгнул водитель и, открыв заднюю дверцу, выкатила оттуда тележку. Потом вместе с тележкой и курчавым парнем. Они скрылись в дверях стоматологии. Если бы у меня был телефон, то я обязательно бы вам позвонила. Вы уж извините, но просто так кричать во все горло я побоялась. Они ж нынче вон какие, им человека убить. Шаримку рюмку водки выпить?» «Я вас понимаю и нисколько не осуждаю. Продолжайте». Но ну, вот тут и продолжать-то нечего. Минут через пять они на своей тележке вывезли сейф, погрузили его в машину и уехали». Потом уже под утро на крыльцо пошатываясь вышел охранник, тот, на которого прыгали сверху. Он постоял несколько минут, огляделся и вернулся в помещение. Сколько он там пробыл, сказать затрудняюсь, но только вышел он, когда было еще темно. Вышел не один, а с товарищем, голова которого была перебинтована. Он усадил раненого на ступеньке, сам же побежал за дом, откуда вскоре выехал до машине. Погрузив бедолагу, он тут же газанул, а вернулись они только через час. Что там было потом, я не знаю, потому что приняла снотворное и уснула прямо в своей коляске. Это все, что я могу вам рассказать. Товарищ капитан, я очень вас прошу, уже все останется между нами, я действительно их панически боюсь. «Вот такие сведения мне удалось добыть!» Выключая диктофон, подытожил Лихачев. «Второй раз идти опрашивать мэра без вашего указания, я не решился!» «Ладно тебе извиняться!» — отмахнулся Трибунских. «И без того ты проделал колоссальную работу!» «Что же получается?» э, получается то, что нашим мальчишечкам, если это они, побывали в стоматологии, есть что скрывать!» «Скорее всего, они до сих пор пребывают в полной уверенности!» что охранники мертвы. «Как ты думаешь, Геннадий?» «Логично. Иначе они бы их пристрелили», — согласился Потихин. «Им есть что скрывать, равно как и доктору Мейеру. Нет у него никакого настроения сообщать нам правду. Подумать только, у него уперли сейф, чуть не убили охранников, а он веселится и напивает, а в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо». «Ну, тут-то несложно». Тот и безголовому барану, понятно, хранил зубник в своем сейфе, теневые документы и деньги. Да уж, деньги — это непременно. Документами никого, кроме налоговиков, не соблазнишь. Налетчики твердо знали, что в сейфе сегодня ночью их поджидает хороший куш. Вот и я о том же. Откинувшись в кресле, задумчиво проговорил трибунских. А помимо денег, там могло и золотишко заваляться. У него ведь работают техники. А техник без золота. Все равно, что гаишник без жезла. Но кто им мог слить нужную информацию? А кто им предоставлял все данные по машинам? А, Гена, может быть, это одно и то же лицо? Вполне возможно. Чего ради им менять осведомителя? Ну и отлично. Давайте-ка мы с вами пока послушаем Петрова. Капитан, не в службу, а в дружбу. Приведи к нам этого мерзавца. смотри кагена Подходя к окну, удивился начальник. — Снег посыпал! Вот — Вот-вот! — недовольно проворчал Потихин. С этой работой не заметишь, как зима пройдет. То волками рыщем по улицам, а то по неделям не выходим из кабинетов, как бурлаки на Волге, тянем и тянем свою лямку. — Подожди немного, отдохнем и мы. — А вот и наш долгожданный гость! — обернувшись к входящим, нахмурился полковник. — Проходите, Петров, садитесь и рассказывайте! «Вам мне рассказывать нечего!» — пристально оглядел он присутствующих. «Это я бы хотел выслушать ваше объяснение. На каком основании и по какому праву меня до потери сознания избивают в собственной машине, связывают, а потом кидают в клетку вместе с наркоманами, хулиганами и ворами. Предупреждаю, я буду жаловаться!» «Жалуйтесь, это ваше право!» «Но зачем?» — устало спросил трибунских. «Вы только напрасно потеряете время!» А что касается вашего содержания, в обществе хулиганов и воров, то оно вам подходит как нельзя более кстати, потому что вы и есть самый настоящий и вор. Тот, кто ворует у своих, в уголовном мире называется крысятником. Очень точное, на мой взгляд, определение. Прекратите оскорбление. зашелся в праведном гневе Петров, — всему есть предел, а если вы думаете, что нацепив мундир с погонами, вы стали неприкосновенным то должен вас огорчить, вы глубоко заблуждаетесь. управа найдется и на вас. Благодарю за предупреждение, но это излишнее. Вам попросту нет надобности искать на меня управу. Вы немного опоздали. Мы вас опередили. Мы вас вычислили, следили за вами от самого кладбища и все прекрасно видели своими глазами. — Что? Что вы видели? Багровия мордой вскричал Петров. — Что вы могли видеть? как я взял пассажиров и отвез их на берег Волги, как потом поехал к своему знакомому в Солнечное. Если это преступление, то я вообще молчу. Петро, время позднее. Мы устали, как собаки. Может быть, хватит валять дурака. Могу вас обрадовать. Обо всех ваших проделках, начиная с декабря прошлого года, нам честно и подробно рассказал ваш подручный, Александр Седов. Что за чушь вы несете? Никакого Седова я не знал и не знаю. — Пусть будет так. Завтра мы устроим вам мощную ставку с ним и с теми рыбаками, чьи машины вы сегодня угнали. А еще вы повстречаетесь с рабочими своего знакомого дедушки. Вы не дураки должны понимать, что выгораживать вас им нет никакого смысла. И они-то могут отбрехаться, мол, знать не знали, какие машины мы перекрашиваем. А вот вам, как бы вы ни старались, казенного дома не миновать. Кстати, где вы работаете? Или хотя бы официально числитесь?» «Какое это имеет отношение к кражам?» Споткнувшись о собственную оговорку, он на секунду замолчал, а после, как ни в чем не бывало, заявил. «Я честно работаю на одном и том же месте уже десять лет и нахожусь у шефа на хорошем счету. Я техник-геодезист строительной фирмы «Частный дом». «Похвально!» ухмыльнулся Потихин. «А почему вы не были сегодня на работе?» Взял, нечто вроде отгула. Нам часто приходится работать по воскресеньям. Понятно. С видимым сожалением отозвался полковник. На сегодня все. Вадим Андреевич, отведите его в апартаменты и, по возможности, предоставьте задержанному отдельную камеру.